Глава 26, в которой герой впервые пожалел о заплаченном за Машу штрафе. Выбрался я из контрразведки уже затем, вынося под мышкой брезентовый сверток с карабином.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 Первые этажи в них занимали рестораны, в которые надо было прилично одеваться, в отличие от портовых кабаков, и магазины, где даже соседу в кредит не отпускали. В городе было два театра – цирк Шепито и не меньше пяти кинотеатров, по вечерам заполненных до последнего места. В центре Твери было запрещено деревянное строительство, и, как писала газета «Тверские известия», мещанина Волобуева –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 Каждый из разумных мог почувствовать себя в безопасности лишь там, где живут иные разумные. А огромные, погруженные во мрак пространства, становились всякой разумной жизни враждебны. Вне городов или сел рисковали пребывать, да и то вынужденно только такие авантюристы, как мы. Охотники, военные разведчики, ну и разбойники, не без того. Такая здесь была жизнь. Разумные расы властвовали только до захода солнца.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 Как отучить человека бросать мокрые полотенце на пол, при этом используя из них все до одного из имеющихся в наличии? Который уже раз я жалею о тех 150 рублях золотом, что потратил на штраф. Хорошая порция розок этой взбалмошной девице точно не помешала бы. Особенно если кто-то во время экзекуции взял на себя труд шептать ей в ухо «А вот не бросай полотенце на пол!»